Трогаясь, Николай не мог отделаться от противного ощущения от недавней встречи с Ольгой и ее мажором. Он был уверен, что этот свиноподобный папенькин сынок, или еще хуже того, маменькин, будет смотреть ему вслед из окна, пока не потеряет из виду. Завернув за угол высотки, у Хабов, усмехнулся. От мысли, что этот чванливый Анатолий Аркадьевич в будущем, когда он уже будет занимать пост депутата Гордумы, Будет пытаться мешать ему в политический. Усмехнулся, потому что мажор казался ему таким же, как Ухарь, только злым и ушлым. Такой же вспыльчивый, беззащитный ребенок, мыслящий однобокой и порывами. Но Артем Ухарев выглядит солиднее, потому что мыслит, опираясь на голос сердца. Таких людей недолюбливают индивиды вроде Аркана, которые опираются только на логику и свои доводы. Но очень уважают начальство вроде Анатолия Владимировича и Валерия Дмитриевича, который смотрит на работу и на умение просто общаться в коллективе и с начальством. Что ж, мысленно сказал себе Ухабов, выезжая со двора на большую дорогу, сейчас посмотрим, как наше начальство смотрит на своего сына-кандидата. Как точно смотрит на него отец и что хотя бы приблизительно думает о нем. Николай даже близко не знал. Он всегда общался с отцом урывками, уже почти два года не виделся. Поначалу, еще не освоившись толком на заводе, он звонил отцу, но дельного телефонного разговора не получалось. Отец всегда просил приехать, поговорить лично, ругал за то, что уехал и будто забыл его дом отчий, и быстро ссылался на дела по дому, уходил от разговора. Потом Николай перестал звонить. Тогда отец начал звонить ему сам. Но здесь уже сын уходил от прямых разговоров, ссылаясь на встречи, собеседования и прочие дела. И всегда обещал приехать. Приехать скоро, но получилось вот приехать спустя почти два года. Набрав на табло домофона номер квартиры отца, Николай подождал сигнала. Сигнала не было. Тогда он решил позвонить ему по телефону. Но... Сразу же и подозрительно сурово ответил голос отца. «Товарищ отец!» — вкрадчивым тоном и с мягкой улыбкой ответил сын. «У вас домофон не работает!» а -а -а -а голос ухабого старшего сразу же смягчился. «Я думал, сейчас опять скажешь, не могу, приеду попозже как-нибудь. Заходи, двери открыты!» Услышав звонок в дверь, Михаил Ухабов чуть не выронил бутылку с водкой, которой собирался наполнить рюмку. Вторая рюмка уже была наполнена. Кроме спиртного, на обеденном столе были бутерброды с ветчиной, квашеная капуста, стаканы с соком. «Но я же сказал, двери открыты!» С усмешкой пробурчал отец, пуская в дом сына. А глядя в Колю, Ухабов-старший засиял от счастья. «Приятно видеть сына!» который, побывав в селе, среди донельзя простых селян, стал сам проще. В одежде, в разговоре и вроде как искренне рад видеть родного отца. «Проходи, сынок!» За столом Мухабов-старший долго говорил о соседях, которые вроде как открывают магазин индийских продуктов, о Федюне, который снова вошел в очередной запой, о погоде, которая вроде как должна быть почти зимней, А она то осенняя, то полузимняя, то вообще весенняя. Свой монолог о погоде заключил словами. Ну, погода — это ладно. Каждая погода — благодать, да? Угу. С беспечной улыбкой, уже будучи немного охмелевшим от нескольких рюмок водки, ответил ухабов-младший, главное — научиться всю ее благодатно принимать. Но вот делать погоду надо. «Свою погоду? Ну как это? Свою политику!» Усмехаясь с раскрасневшегося от подавляемого внутреннего волнения отца, ответил Николай. «На меня многие надеются. Надеются, что я буду делать именно свою политику. Я и буду делать. У меня есть средства, связи, возможности». «Это ты молодец!» – не сразу ответил рассеянно улыбающийся Михаил Николаевич. «Сознательный ты стал, Коля. А я, знаешь, хотел по-другому с тобой говорить. Думал, придешь в кожаном плаще от Сэра поверх костюмчика двубортного, вальяжно сядешь на диванчик, а я тебе, я не разрешал, садиться». «Ну», — усмехнулся Колян, чуть не роняя вилку с грибком, «ты, товарищ отец, совсем фильмов о товарище Сталине насмотрелся». «А что, хорошие фильмы?» Поняв по взгляду сына, что тот еще не дорос до фильмов о его любимом генералисимусе, отец решил переменить тему разговора. Снова заговорил о соседе Феде.